Он со значением смотрит на Феликса, и на лице его вдруг появляется выражение изумления и озабоченности. Феликс больше не похож на человека, загнанного в ловушку. Он сидит вольно, несколько развалясь, закинув руку за спинку своего кресла. Лицо его спокойно и отрешенно, он явно не слышит и не слушает, он даже улыбается углом рта. Наступившая тишина возвращает его к действительности. Он как бы спохватывается и принимается шарить рукой по бумагам на столе, находит сигареты, сует одну в рот, а зажигалки нет, и он смотрит на клетчатого. — Феликс, Ротмистр, отдайте зажигалку. — Давайте, давайте, я видел. — Что за манеры? Ротмистр торопливо возвращает зажигалку. — И перестаньте вы мусорить на пол. — Вот пепельница! Вытряхните и пользуйтесь. Все смотрят на него настороженно. Феликс, господа динозавры, я тут несколько отвлекся и, кажется, что-то пропустил. Но, понимаете ли, когда до меня дошло наконец, что убивать вы меня сегодня не осмелитесь, мне значительно, знаете ли, полегчало. И знаете, что я обнаружил? — У нас тут с вами, слава богу, не трагедия, а комедия. — Комедия, господа. Забавно, правда? Все молчат. Курдюков неуверенно. — Комедия ему. — Наташа, если комедия, то почему же не смешно? Феликс весело. — А это такая особенная комедия, когда смеяться нечему, когда впору плакать, а не смеяться. И снова все молчат и каждый силится понять, что же это вдруг произошло с соискателем. Иван Давыдович, я хотел бы поговорить с соискателем наедине. Павел Павлович, и я тоже. Иван Давыдович, куда у вас здесь можно пройти, Феликс Александрович? Феликс, что за тайны? А, впрочем, пройдемте в спальню. В спальне Феликс садится на тахту. Иван же Давыдович устраивается напротив него на стуле. — Иван Давыдович, итак, насколько я понял, по вашему поведению вы, наконец, сделали выбор. — Феликс, какой выбор? Смерть или бессмерти? — Слушайте, бессмертие может быть и неплохая штука, не знаю, но... В такой компании, в такой компании только покойников обмывать. Иван Давыдович, ах, Феликс Александрович, как вы меня беспокоите. Но смерть же еще хуже. Да, конечно, по-своему вы правы. Когда обыкновенный серенький человечек волею судьбы обретает бессмертие, он с неизбежностью превращается через два-три века в мономана. Черта характера, превалировавшая в начале его жизни, становится со временем единственной. Так появляется ваша эротоманка Наталья Петровна, маркетанточка из рейтерского обоза. Ныне в ней, кроме маркетантки, уже ничего не осталось, и, надо быть, простите, Феликс Александрович, таким вот непритязательным кобелем, как вы, чтобы увидеть в ней женщину. Феликс, ну, знаете, ваш Павел Павлович не лучше. Иван Давыдович, нисколько не лучше. Я не знаю, с чего он начинал, он очень древний человек, но сейчас это просто гигантский вкусовой пупырышек. Феликс, недурно сказано. Иван Давыдович, благодарю вас. У меня вообще впечатление, Феликс Александрович, что из всей нашей компании я вызываю у вас наименьшее отвращение. Я угадал? Феликс неопределенно пожимает плечами.